В поезде он встретил Брэга, и до Уитнеса они доехали вместе. Во второй половине дня они собирались закончить отчет с предложениями по ускорению хода работ. «Мне надо наведаться на Виадук, а уж потом засядем за отчет», — сказал пари. «Я забыл сказать Бленкинсону про железнобетонные секции». «Не задерживайся», — предупредил его Брэг. «Я хотел все закончить до шести, потом мне нужно еще съездить в Драйчестер. Я еще вчера специально приехал на машине. Я мигом». У Пари были свои причины поскорее закруглиться с делами. Он готов был поработать до шести, но на вечер после шести у него были свои планы. На Виадуке Пари приостановился, чтобы посмотреть, как подвигаются дела с бетонированием. Незадолго до этого у Кэрри возникла проблема, то ли из-за щебенки, то ли из-за самой бетономешалки. Брек считал, что состав бетона грязноват, в нем слишком много пыли. Кэрри это отрицал. Когда пари подошел, Кэрри как раз стоял у бетономешалки. «Пытаешься унюхать пыль?» — крикнул он, увидев, куда смотрит пари. «Побереги себя, пыли здесь нет». «Вы с Брэгом вечно выискиваете то, чего нет. Ты сейчас на двор?» «Да, как раз туда. Я с тобой. Пошли». «Ну ее, эту проклятущую щебенку! Надоело забивать себе голову всем этим». Кэрри был крайне недоволен медленными темпами выемки битого камня из тоннеля. Он хотел поговорить об этом с Брэгом и спросил, где он. «Думаю, ты можешь поговорить с ним в поезде, по дороге», — с умыслом сказал парень. Он не хотел, чтобы Керри отвлекал сегодня Брэга, у них же еще отчет не готов. «Сейчас половина шестого?» — спросил Керри. «Около того». «Не знаю уж, что там Брэг думает», — начал было Керри очередную тираду, но услышал какой-то странный звук и обернулся, остановившись. Затем послышался его смех. Земля вокруг Виадука напоминала минное поле. Она была растоптана в грязь и забиловала глубокими грязными лужами. Вдобавок здесь везде валялся строительный хлам, обрезки досок, обрывки веревок и лестниц, клинья, матки и проволоки, какие-то ржавые обрезки. Кэрри услышал, как под ногой у пари звякнула железяка, И, обернувшись, успел увидеть, как парень взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и плюхнулся в глубокую грязную ложу. Кэрис согнулся пополам от смеха, глядя на него. Услышав, как изошлёна паре ругается, он против своей воли восхитился им. Святые угодники! Паре, служба в армии явно не прошла для тебя даром, воскликнул он. «Что же ты разъявился и не глядишь под ноги?» Парень, пытаясь пучком травы счистить грязь с брюк, доходчиво объяснил, почему он этого не сделал. «Так ты только размажешь грязь», — заметил Керри. «Лучше высушить брюки у печки в офисе. Грязь сама отвалится. По крайней мере, будет лучше», — добавил он рассудительно. Парри вернулся в офис, не в лучшем расположении духа. Брэк сидел один, аж уже уехал домой в Литмут. Изумленно оглядев Парри, Брэк тоже захохотал. «Скажи-ка, паре, что это? Новая игра?» и Едва сумел он выдавить из себя между приступами смеха. «Научи-ка нас тоже!» Миг с коврик не подстелил, и он вновь загоготал но увидев, что парень бьет дрожь, перестал. Невезуха старина!» «Похоже на то!» — пробормотал парень, отмывая руки. Споткнулся о железяку у виадука. Он сел и вдруг начал сам истерически смеяться высоким писклявым тоном. брега передернула от его взвизгиваний. Он понял, что парень слегка не в себе после приключения. «Прекрати!» жёстко сказал Брэг, доставая из шкафа виски. «Ну и осел же ты! На, выпей!» пари как следует приложился к бутылке. Это вернуло ему в присутствие духа. «Ничего, высохнет!» — успокоил его Брэг. «Давай-ка поскорее покончим с этим проклятущим отчётом!» «Я вчера вечером написал пару предложений, и пари выложил перед Брэгом рукописные листки». Брэк пробежал глазами текст. «Кстати, где твоя пишущая машинка? Чего ты не печатаешь на ней?» Парень в ответ вздохнул. «Я ее отдал на время. Она у Перл Акерли вот уже три недели. Кроме того, это ведь мое частное дело». «Конечно, мне понравился второй пункт, и Брэк ушел в обсуждение технических деталей». Они справились с отчетом быстрее, чем рассчитывал Парри, и освободились довольно рано. «Слава Богу, дело сделано», — сказал Брэк, бросая ручку. пари пробегись пробегись-ка по тексту еще разок, проверь, все ли исправления внесены, чтобы мисс Редфорд завтра утром могла их перепечатать». Парри положил листки перед собой. «Я сегодня был у четвертой опоры», — сказал он. «Не хотел тебе говорить, полагал, мы долго провозимся с отчетом. Думаю, там дело дрянь. Цемент в бетономешалке с сильной примесью, не кондиция. Наверное, тебе надо взглянуть самому, тем более, что завтра утром тебя не будет». Брэк посмотрел на часы. «Двадцать пять минут. Думаю, я успею». «Я встретил Кэрри», — продолжал парень. «Он хотел увидеться с тобой». Я сказал ему, что он может это сделать перед твоим уходом. Что он хотел? Поговорить о скорости выемки камня из тоннеля? Брэк поднялся. «Схожу на виадук», — сказал он. «Меня уже тошнит от этих разговоров о взрывных работах. Если я не вернусь до его прихода, скажи ему, что увидимся завтра». Парень усмехнулся. Он ожидал именно такого ответа. Брэк надел пальто. «Ты когда едешь?» — спросил он, открывая дверь. «На шесть десять». Парри уселся просматривать текст доклада. Это заняло у него всего несколько минут. Он внес пару уточнений и сложил листы. Когда парень отписывал адрес, в дверь постучали и вошел Кэрри. «Ну как после купания тебе лучше?» — пошутил Кэрри, оглядывая пари. «Ну вот, грязь отвалилась». Он заглянул в другую комнату. «Я думал, браки еще на месте». Он пошел к четвертой опоре взглянуть на бетономешалку. Его слова вызвали ожидаемую реакцию. С Керри можно было писать портрет человека, ослепленного гневом. «Подожду, пока он вернется», — пробурчал он. «И выскажу ему все, что о нем думаю. Я о тебе тоже», — добавил он чуть помедлив. Он подвинул к печке стул, удобно устроился на нем, раскурил трубку и начал свои нападки. Парий передвинул свой стул и, усевшись рядом с ним, стал доблестно отстаивать честь своего коллектива. Наконец послышались шаги, и появился брек А я тебя тут поджидаю, брек сказал Керри, повернувшись на своем стуле. «Этот чертенок сказал мне, где ты был». «Вот что, Брэк, я хотел тебе сказать, что для тоннеля можно добавить еще пару взрывов в день. В двадцатиминутный перерыв между поездами до полудня и в минутный перерыв после полудня, когда мы не рвем камень. Почему бы нам не использовать эти интервалы?» Брэк взглянул на часы и нетерпеливо шевельнулся. «Знаешь, Керри...» «Мне надо в Драйчестер. Давай потом это обсудим. Я буду во вторник с утра, и мы спокойно поговорим». Кэрри, пробурчав что-то о проволочках и оттяжках тяжках навеки вечные, ушел. «Я внимательно осмотрел бетономешалку», — сказал Брэк, когда они с пари остались одни. «Не знаю, что там тебе примерещилось, пари. Мне показалось, что все в порядке» может они взялись за ум ответил парень при мне шла не кондиция видимо увидев меня они испугались что мы нагрянем и возьмем образцы бетона на анализ Брэк проворчал отчет закончил парень показал на просмотренный им черновик присмотри чтобы завтра с утра его отпечатали до одиннадцати для марлоу я сам отвезу его в драйчестер Он замолчал и с участием взглянул на пари. «Плохо дело», — сказал он. «Ты весь дрожишь». «Даже не знаю», — неуверенно ответил пари. «Наверное, простудился из-за этой дурацкой лужи». А «Вот что, двигай-ка домой со всех ног. Ты хотел уехать на шесть десять. Еще успеешь, если поторопишься». «Лучше уж поеду на шесть двадцать пять». «Решил Парри. Я еще не просмотрел план для Холфорда, а ему он нужен к завтрашнему утру. Речь шла о плане небольшого сарая, который был построен на складском дворе в Уитнесе. Парень получил фотографию нужной части двора, и теперь ему для отчетности необходимо было по ней начертить план сарая в трех проекциях». «Да, это дело важное», — согласился Брэк. «План готов». «Нет, но, думаю, за четверть часа управлюсь». Он открыл выдвижной ящик, достал план и выложил его на стол. «Брэк, взгляни, а? Эти двадцать футов отсчитываются от угла склада, а не от задней стены». «Да, от переднего угла, точно». «Ну ладно, ты дожидайся своего поезда, а я поеду». Брэк кивнул и вышел паре слышал как тот завел машину стоящую примыкающим к домику сарае который использовали как гараж в сарае находилась целая коллекция различных транспортных средств у брега был двухместный автомобиль а большой моррис принадлежал подрядчикам теоретически на нем мог ездить любой из их команды а практически его монополизировал керри для прогулок Кэрри мотивировал это тем, что, во-первых, шоссе между Уитнесом и речерчем проходило на значительном удалении от железной дороги, и автомобиль нельзя было использовать для служебных поездок, и, во-вторых, тем, что любой, умеющий водить машину, мог воспользоваться ею. Кроме автомобилей здесь стояли четыре мопеда, принадлежавшие Лоулу, Полу и двум конторщикам. Закончив работу, пари поспешил на станцию. План вместе со всей необходимой документацией он передал начальнику станции, чтобы тот утром вручил его инспектору Холфорду. У пари был сильный озноб, его била дрожь, когда он забрался в товарный вагон поезда на 6.25. Добравшись до дома, он обнаружил, что у него заложило горло. Он хотел вечером пойти на танцы, но почувствовал себя так плохо, что вместо этого выпил стакан горячего Грога и улегся спать.